Вернувшиеся со второго выхода, хлопцы подтвердили то, что и следовало ожидать. Второй выход вел к грузовому лифту, на котором можно было спуститься прямо в подвал. От подвала выезд вел прямо на трассу дорогой, которую плохо было видно от центрального входа больницы. Схваченные и допрошенные по горячему врачи и медсестры вспомнили, что видели несколько незнакомых мужиков и две отъезжающие машины одна из которых была каретой скорой, а другая то ли пикапом, то ли внедорожником. Говорили по-разному. На выезде их, конечно, никто не проверил и не остановил. Бойни между украинцами и чеченцами удалось избежать только за счет подавляющего превосходства первых. Хотя чечены, занятые контрабандой и приграничной торговлей, начали собираться и ничего хорошего это не сулило. О случившемся доложили в Харьков. И через час с небольшим в небе загрохотал винтами вертолет. Это был Black Hawk польского производства. Совсем новый. Один из нескольких, тайно поставленных на Украину в обход санкций. Их было передано всего несколько. Гораздо больше передали к -UH 1 Из наличия национальной гвардии США. Но Black Hawk обтекаемая стремительная птица полагался только очень влиятельным людям. Прибыл Дорош. Генерал, русские все звания унаунсо, писали в кавычках. Генерал главный референт референтуры ОВД. Отдел внешней документации, структура занимавшаяся разведкой и подрывной деятельностью в интересах Украины, а также связями с зарубежными спецслужбами, украинскими диаспорами, переправкой собранными ими средств, оружия а также направление молодых боевиков УНАУНСО на подготовку в Эстонию, Литву, Словакию и Боснию, в тренировочные лагеря НАТО. Генерал – главный референт референтуры ОВД в Харькове, едва ли не более влиятельный человек, чем Митько, проводник харьковского терена. На Украине этого периода существовало две параллельные власти – одна официальная, президент, рада, суды. Городские и областные головы, и неофициальные, власть УНАУНСО. УНАУНСО контролировала подростковое воспитание, дорост, юнацву. Вела агитационную работу, устраивала этнические чистки. По факту она контролировала страну, так как большая часть чиновников входила в УНС, Украинский национальный союз, что-то типа закрытого ордена украинских националистов решения которого обязательно были для исполнения всеми его членами, а выход только вперед ногами. Аналог такой системы есть в Иране, там параллельной властью является корпус стражи исламской революции. С ним прибыли несколько спецов, обмундированных по стандартам НАТО и с натовским же оружием. Они рассыпались по периметру вертолета, внушая страх своими шлемами с прозрачными стеклами. Последний писк. Более ста штук зеленых стоит. Брыж стоял у крузера. Жадно глотал пиво. На лице сохли, застыли, стянули кожу, кровавые брызги. Но он не торопился их отмывать. Автомат лежал рядом, на капоте со снятым предохранителем. Дорож подошел от вертолета. Они были лично знакомы. Немало натерпелись вместе. Трое охранников, что были с ним. Профессионально прикрыли. Дорож забрал из пальцев киревника недопитую банку. Одним глотком допил ее и бросил под ноги. Банка жалобно хрустнула под каблуком. «Сейчас мангруппа подойдет», — сказал он набытным голосом. «Четыре бтр. Давай докладывай, Что тут робиться?» Керевник, уже осоловевший, расплескавший свою злобу, несколько нескладно доложился. Не забыв, впрочем, упомянуть все основные моменты произошедшего сегодня. Говорили они на русском с вкраплением украинских слов. Чисто по-украински говорили только на политических мероприятиях и сходах. Несмотря на 30 лет незалежности, украинский был бедным языком. Многие слова на нем приходилось подбирать, в то время как на русском говорили свободно, без запинки и напряга. Слова сами подбирались. «Це хреново!» — подытожил дорожь. «Сейчас с чищами совсем не в жилу ссориться. Добро у них тоже старше есть. С ними надо говорить, не с этими имбецилами. Говоришь, они врача кончили?» «Да». Хм, «Це хреново!» Все понимали, что чечены перешли грань. Врачи были неприкосновенны. Русские тоже их не трогали. «Что сделано, то сделано!» Дорожь досталось карманом кармана по нынешним временам парламент. Бросил одну в рот. Киевник качком головы отказался. «Снайпер, как думаешь, кто?» «А сам как считаешь?» Оба они понимали без слов, кто мог быть снайпером. Наглеет он. «А ему шо?» «Тут, считай, каждый второй на нас злится. Злобу затаил. Здесь он как дома. Он и есть дома. Да. «Нам надо продержаться 20 лет», – референт повторил слова львовского сбора, – «пока не народится поколение, для которого Краина не мачиха, а мамка родная. Потом нам ничего уже не будет страшно». «Да, вот только с той стороны границы в лагерях на съемных квартирах тоже рождается поколение, для которого Ненька не мать, не мачиха, а смертельный враг, которого надо любой ценой уничтожить». На той стороне назвать человека бандерасом все равно, что плюнут в лицо. Референт смял недокуренную сигарету в пальцах. Тебя ни в чем не обвинят. Работай. Ворота больницы с рем заруливали бронетранспортеры. Как работать с этими? Я сказал, с этими разберемся, жестко повторил референт. У них хозяева есть. Надо будет, они к тебе на коленях приползут. Понял? Бойцы мангруппы рассредоточились у подъезда больницы. Со входа пошли смурные чеченцы. Своих убитых они закатали в ковры и несли с собой. По мусульманским традициям надо похоронить до заката. Один из них, увидев киревника, стоявшего у машины, поймал его взгляд, провел пальцем по горлу. Керевник схватил автомат, но дорож перехватил его руку. Не дал. Но, но, соображай! Берзаеву было страшно. О, Аллах! Как ему было страшно! Ему не было так страшно, когда он сопливым еще пацаном попал под атаку русских, когда он впервые увидел танки и понял, что танк из автомата не подбить. Ему не было так страшно, как тогда в Первомайском, когда по селу начал бить град, и они все поняли. Русским плевать на заложников, они не допустят повторения того, что произошло в Буденновске им плевать, что за это придется отдать, даже если все заложники погибнут. Даже если все село придется сравнять с землей градом. Ему не было так страшно, когда они пошли на прорыв позиции русского спецназа. Выскочить тогда удалось очень немногим. Ему не было так страшно, когда он повстречался в Вене с одним своим односельчанином, тоже беженцем. А наутро узнал, что его расстреляли неизвестные в подъезде. Никто не сомневался, откуда пришли киллеры, и что всем этим они хотели сказать всей чеченской общине, обитающей в Европе. Ему не было так страшно в Николаеве, когда вместо ополченцев на позиции оказались русские морские пехотинцы. Но сейчас ему было страшно. Обдолбанный обезболивающим и анестезией, он не сразу понял, что произошло. Пришел в себя только тогда, когда они уехали в какой-то микрашке с высоким потолком. Он попытался вспомнить, что произошло, но мысли были какими-то путанными. Потом он увидел над собой рожу русского, и тем самым выработанным тремя летами борьбы, чутьем понял, что перед ним русский. Хм. Голос доносился, как из соседней комнаты. «Пришел в себя, повера, сука! Не трогай его!» «Да, есть! А правда, что он с он был, тач-капитан?» Да хрен его знает, может быть и был. Он в Европе много пасся. Старый волчара. Мить, дорогу кто сечь будет? Пушкин? Да, понял. Да не да, так точно, военный. И чеченец почувствовал то, что он не чувствовал уже давно. Страх. Потом они тряслись по какой-то дороге. И тряска вызывала сильную боль. А потом заехали под какую-то здоровенную крышу. Его вытащили и поставили носилки рядом с огромным и грязным колесом полноприводного грузовика. Послышали шаги. Здравия желаю. Голос был совсем не командный, не военный, скорее глумливый. Это шо за фрукт тут? Чечен, сука. А что он тут забыл? Это ты в Киеве поспрашай. Другой голос явно одного из русских. Боб, завали, резко. Есть недовольный голос. Значит так, конвой пойдет под белорусами. С их командата уговор есть. Веди себя как обычно, нагло, уверенно. Ничего не бойся. На всякий случай на КПП во время прохождения конвоя будут шведские инспекторы. Если что, поднимай шум, ари во всю глотку. С нашей стороны будут два лишних БТРа из охраны аоновцев. В них ваванский спецназ. Ваванский спецназ, спецназ внутренних войск. Они тоже в курсе. Если что, подсобят, чем могут. Ой, мне аж страшно. Не сы Капустин. Как пройдете границу, идти до самого Ростова. Там, кому обратишься, знаешь. Так, Дима, мля, че встали? Особое приглашение нужно. Носилки схватили в машину, резко давай. Товарищ командир, надо ему промидол оширнуть. Обойдется. Шерни его к силазинам и пусть идет. загнется. Ничего, крепкий гад. Селазин, в отличие от промедола, не обезболивал, а только обездвиживал. Чеченцу сделали укол. Потом носилки подняли и засунули в машину. Кубинец уходил другим путем. Конечно же, он не рванул к границе. Ищи, дурака. Наоборот, он рванул вглубь Украины. Вряд ли кто-то мог об этом подумать, и он спокойно ушел из города, даже захватив с собой винтовку. У одного из бывших колхозов, ныне заброшенного, он загнал машину в сарай и спрятался. Винтовка была с ним. Он взял ее с собой, хоть и не должен был этого делать. Никто не упрекнет его за это. Кто жив, тот и прав. Теперь винтовка позволит ему отстреливаться и уйти, даже если он приволок за собой хвост. Навигатором он взял координаты местности по GPS и сделал несколько снимков, встроенных в телефон камерой. Все это он бросил в сеть по гражданскому протоколу. После чего он оборудовал позицию на чердаке заброшенного дома, притащил остатки заслежавшегося старого серого сена и залег с винтовкой, контролируя дорогу. Время еще было. Думать не хотелось ни о чем, совсем ни о чем. Но мысли лезли в душу, как крысы, прогрызающие себе путь в зерновом ларе. Они никогда не думали, что будет именно так. До последнего надеялись, что кто-то там, на той стороне, одумается и скажет. Люди, что мы творим? Мы же все украинцы. Какая разница, какой язык? Какая разница, какая вера? Что мешает нам жить вместе? Но оказалось, что кое-для кого язык оказался важнее. Смешно, что он поддерживал Майданы, и первый, и второй. Многим тогда казалось, что зло во власти, в ее корыстных и злонамеренных действиях. И стоит только сменить власть, как все будет нормально. Как же они верили тогда? Только оказавшись в лагере беженцев под Ростовом, он с ужасом понял, что зло было не во власти, зло было в них самих. И значит, все, что с ними произошло, они этого заслужили. И то, что с ним лично, с ним рано или поздно произойдет, он тоже заслужил. Село было пустым, тихим. Ветерок колыхал большие уже отросшие лопухи. На дорогу выскочила кошка, одичавшая. Она понюхала воздух и юркнула назад. Он ничего делать не стал. От нечего делать он стал вспоминать своих друзей. Первым на память пришел Сашка Стешко. Программист. Владелец небольшой фирмы, работающей на Европу. Он тоже думал, что все будет нормально. Ушел он в Луганске, ушел как мужик, с гранатометом в руках. Они никогда не говорили погиб. Только ушел. Во имя всего святого. Что нужно сделать для того, чтобы мирный мужик взял в руки Граник и встал на пути танка? Теперь они, конечно, были умнее. Граники сменили мины и фугасы, автоматы и ружья, снайперские винтовки. Пацаны в лагерях закончат дело. Как сказал дед, лучше совсем не жить, чем жить под фашистами. Смеркалось. Ночью над деревней едва слышно загудели моторы. Два, а может быть и больше, мод дельтаплана, и перехватить которых не могли даже новейшие висящие на дирижаблях радары, закружили над деревней, ища посадки. Он вышел в поле когда-то плодородное, а ныне заросшее травой. Включил фонарик, закрутил им над головой. Потом положил, обозначая направление посадки, и отбежал в сторону. Мотодельтаплан, рабочая партизанская лошадка, пошел на снижение. Запрыгал по невидимым в траве кочкам. Второй бурча мотором кружил в ночном небе. Скорее всего там стрелок. Нельзя недооценивать эту штуку. Стрелок с разворочистым, легким скорострельным автоматом или ручным пулеметом наделает дел. Они так на волков охотились, чтобы отработать навыки. Еще в Казахстан ездили. Тоже стреляли в степи волков и браконьерили сайгу. Стрелок неуклюже побежал за дельтапланом. На подходе его светил тусклый свет фонарика, поставленный на минимальную яркость. Кто? Кубинец. К кому? Мудрому викингу поклон. Водитель кобыла опустил автомат. Он был экипирован по последнему слову. Ночной монокуляр и лазерный прицел на автомате с видимым и невидимыми лучами где с воздуха просто отличная штука. Впрочем, военные летчики молодой Новороссии считались элитой, снабжение было соответствующее. Они руками переставили мото-дельтоплан, повернув в обратную сторону, на взлет. Летчик, занимая место, поинтересовался. Вес сколько? Около сотки. Давай назад, пристегнешься, хлопни. Винтарь выбрось. Сам-то понял, что сказал. Кубинец знал, что максимальная нагрузка мотодель-дельтаплана – 120. Хотя ни один водитель кобыл на максимум взлететь не согласится. Будет мозги морозить. Давай, пошел, не тормози. Мотодельтаплан неспешно пошел разгоняться по полю. Прыгая намного меньше, потом грузно, как раскормленный гусь. Оторвался от земли и начал неторопливо набирать невеликую свою высоту. На дненьки выше сотки не ходили. Под пятой точкой проскочила дорога, по которой они приехали в село. Одиноким жуком по ней ползла фура, высвечивая себе путь дальним светом. В воздухе световым мечом джедая метнулся луч. Стрелок второго дельтаплана лазером указал направление, и водитель кобылы согласно мигнул фонариком. Кубинец подумал, не стоит ли в качестве Алаверды расстрелять наблюдательный аэростат над границей. Там на нем оборудование на полляма, но по здравому размышлению решил этого не делать. Смелых и старых партизан не бывает. Бывают или смелые, или старые. И со спецназом, кстати, та же самая ерунда. В общем, домой. В этот момент что-то просверкнуло перед глазами, и кубинец почувствовал, как аппарат разваливается на части.